«Генеральша!» Жены офицеров сидели в скверике перед домом, в котором они жили. Тут же их дети играли в песочнице, качались на качелях. Это был военный городок, где все хорошо знали друг друга. Женщины разговаривали о своих домашних и служебных делах. Время было вечернее, многие из них недавно вернулись с работы. Вдруг голоса их притихли а глаза с любопытством постреливали в сторону женщины, которая шла мимо по тротуару. Немолодая, статная, с ухоженным белым лицом, короткие рукава летнего голубого платья открывали мягкие полные руки, одна из женщин тихо прошептала. «Генеральша — Генеральша! Слово это прошелестело, как предупреждение, чтобы не слышала проходившая мимо. Она недавно приехала с мужем-генералом в этот городок. Генерал получил сюда назначение на самую высокую должность командующего армией. Настроение у женщин в сквере несколько испортилось. Больше других переживала жена майора, который бросила этот шепоток. — Как-то нехорошо получилось. Зачем я это сказала? Совсем не хотела ее обидеть. А почему это обидно? Пыталась снять неловкость молоденькая соседка, жена лейтенанта. Она и есть генеральша. Нет, шепоток какой-то неприличный получился. Наверное, она слышала. Жена генерала этот шепоток уловила. Из окон ее квартиры был виден скверик, где сидели женщины сквозь шторы она некоторое время смотрела на них и думала в чем я вас обидела надежда андреевна была женщина неробкая поэтому решила надо с ними поговорить не сейчас конечно но поговорить надо и вот в другой такой же теплый летний вечер увидев женщин в скверике она свернула к ним и приветливо сказала принимайте в компанию «У вас тут такая оживленная беседа». Женщины с некоторой повышенной суетливостью раздвинулись и усадили ее на скамейку. «А мы тут про жизнь». «Как мужчины говорят, как кто первый раз женился?» «Ну что ж, был такой в моей жизни. Правда, первый и единственный раз. Как интересно». Искренне по девчачи воскликнула жена лейтенанта, у которой еще и детей не было, первый год замужем. Другим женщинам тоже было любопытно услышать подробности жизни от самой генеральши. Им казалось, в семье генерала, да еще в такой высокой должности, все события должны быть какие-то особенные, возвышенные. «Что ж, расскажу, расспросите», — согласилась Надежда Андреевна и неторопливо стала вспоминать. «Начну с войны, с самых первых ее часов. Жила я на берегу Ладожского озера в небольшом городке Путилове. В воскресенье у нас в Доме культуры была лекция о международном положении. Читал ее ленинградский лектор, не помню фамилии, Он не раз приезжал к нам на завод, мы его любили, очень доходчиво все излагал, во всех тонкостях международной жизни так разбирался, но что мне казалось, не лектором надо ему быть, а где-то в дипломатии работать. И вот рассказывает он нам о делах международных. И вдруг вышел из-за кулис директор дома культуры, подошел на цыпочках к лектору и что-то шепнул. Лектор долго молчал. Тишина стояла, будто в зале ни души. Ждал директор, и мы все ждали. Наконец, лектор сказал: "Свершилось, что следовало ожидать. Гитлеровцы напали на нашу родину. Ну раз началось, будем бить врага до полной победы". Вот так с трибуны я услышала объявление войны. А тогда все вскочили со своих мест, заговорили, заторопились. С этой минуты, как листья сорванные бурей, люди закружились в вихре событий. Я работала секретарем комитета комсомолозавода. К войне мы готовились, были организованы курсы медицинских сестер но Многие наши девушки активно там занимались, и я с ними учили нас врачи из поликлиники. Через месяц после начала войны первый раз бомбили ближнюю к нам станцию Жихарева. По-видимому, к Ленинграду рвались, долететь не смогли и весь свой груз выбросили на нашу станцию. Было четыре часа утра. На путях стоял эшелон, который вез эвакуированных из Ленинграда. Рядом состав с каким-то горючим. В него угодили бомбы, все горело. Но ну, вот тут пригодились наши медицинские знания. Моментально по тревоге схватили мы носилки, санитарные сумки и примчались на станцию. Выносили раненых, сколько хватило сил. И стали мы очевидцами страшных трагедий. Семья, шесть человек. Трое уцелело, а троих нет. Или муж. Несет на руках погибшую жену. В другом месте живые дети плачут над мертвой матерью. Несколько минут назад все они были живы, и вдруг налет, разрывы бомб, и нет в живых родных, близких людей. Так в первый раз я увидела смерть, много смертей. Потом мы дежурили в больнице, помогали раненым, Ну, а дальше события развивались очень быстро. Партийное бюро завода решило создать истребительный батальон, пока записывались добровольцы, потому что непосредственной угрозы заводу не было. Я в этом батальоне стала медсестрой. Командовал им бывший преподаватель военного дела в нашей школе. Потом батальон ушел куда-то к передовой, а женщин с собой не взяли. Вскоре мы узнаем. Гитлеровцы уже прошли стороной по дорогам мимо нашего поселка. В тот же день я увидела, как несколько человек подошли к продовольственному магазину, сбили замок и стали набирать продукты. Ну, я подбежала к двери и крикнула, что вы делаете? А что? Пропадет же! Немцы разграбят, а нам жить! Но нельзя же так самовольно! А как? — Ну, не знаю. Побежала я на завод, собрала комсомолок, тех, кого по пути встретила, сказала, — Будем наводить какой-то порядок, объявим по радио. А я работала еще по совместительству диктором заводского радиовещания. Последние дни регулярное известия передавала. У нас был хороший радиоузел на предприятии. И вот я взяла на себя смелость, объявила — все, кто слышит. Все, кто слышит, сбор в поселковом совете. Приходите получать талоны на продукты. Талоны будут выдаваться по списку. Все, кто не успел эвакуироваться, должны получать продовольствие организованно. За самовольные действия будут наказаны. Побежали мы с девчатами в поселковый совет. Нашли какую-то печать, бумагу. Вспомнили, сколько у нас продмагов. Народ был довольно дисциплинированный, люди потянулись к нам в поселковый совет. И мы давали талоны, а потом открыли магазины, встали за прилавки и стали распределять продукты. Сначала все шло хорошо. Потом одной женщине показалось, что выдача идет медленно. Она стала кричать, «Сейчас немцы придут, а мы здесь цацкаемся!» И некоторые полезли за прилавок. Я выбежала из магазина. Какой-то сторож оказался у входа, и я попросила, «Пальни раза два в воздух, если стреляет твое ружье». Он стрельнул. Женщины вмиг разбежались, стоят в сторонке, а я им говорю, «Подходите, не задерживайте, только в порядке очереди и по списку». Настала первая тревожная ночь оккупации. Предполагали, придут фашисты, начнут брать активистов, но вскоре пришли связные из штаба за нами. Оказывается, райком партии ушел в лес на базу, которая была подготовлена заранее. Им стало известно, как мы наводили в поселке порядок, и вот за нами прислали. Мы поспешили в лес. Секретарь райкома сказал девочке. «Дам документы! Эвакуируйтесь!» Я говорю, «Нет, наше место здесь». Но все же нас не оставили в отряде, отвели в медсанбат, который оказался недалеко в лесу. Этот медсанбат был танковой дивизией, которая оборонялась на этом участке. Секретарь райкома попросил, «Возьмите наших девчат, они настоящие, хорошие медсестры!» Вот таким образом мы попали в танковую дивизию. Она отходила из-под Новгорода, измотанная, ни одного танка уже не было. В районе нашего поселка ее части на некоторое время задержались. На помощь тогда подоспели еще какие-то моряки, их списали с кораблей, составили в роты, а отылов хозяйству у них нет. И вот... Спросили у нас местных девчат в Медсанбате, кто умеет готовить пищу. Я и еще несколько девочек отозвались. Нам поручали кормить этих моряков. Хорошо еще мы знали, в каких магазинах что из продуктов осталось. Стали мы кормить моряков и раненых, перевязывать и в Медсанбат отправлять. И вот в такой круговерти... Подходит ко мне однажды завкома нашего завода Левашов и говорит, «Ну что, замуж скоро выйдешь?» Я удивилась, за кого? «Тут один военный очень тобой интересовался, расспрашивал. Мне даже обиделось. Какой за идет война? Ну, война войной, а жизнь продолжается. Имей в виду, мы его предупредили». Если серьезно, женись. Если только побаловаться хочешь, то мы ее в обиду не дадим. Вот так дела. Меня уже просватали, а я ничего не знаю. Вскоре дивизию вывели на переформирование. Когда мы поехали в тыл, попал я в эшелон, где был жених, о котором меня предупреждали, капитан из оперативного отделения дивизии. Я его, конечно, и раньше примечала, не раз крутился около меня, разговоры заводил, русоволосый, улыбчивый, плечистый, видно, спортом увлекался. Звали его Владимиром. Вот и в пути зачистил он в наш вагон, то на ходу заскочит, когда эшелон отходит от станции, то на стоянке зайдет. Девчонки переглядываются, к кому это он ходит». Я была к нему равнодушна. Честно говоря, сначала он мне даже не очень-то понравился. К тому же мысли были совсем о другом. Война все заслонила. Потом он пригласил меня погулять на стоянке, а однажды, видно, специально так сделал, поезд стал трогаться, а мне уже до своего вагона не добежать, пришлось сесть в штабной вагон. Обычный товарный вагон, только нары поаккуратнее, до да столы из досок сколочен. Командиры здесь, красноармейцы-ординарцы, очень я неловко себя чувствовала, села к печке, стала дрова подкладывать. Как на грех длинный перегон попал, с поезд идет и идет без остановки. Стыдно мне и перед этими, и перед моими товарищами, которые едут там, в нашем вагоне. А что подумают? очень обиделась я на своего ухажора а он будто чувствует говорит что страшного если ты здесь едешь а не там не отставать же от эшелона мне все кажется что он специально так подстроил и вот сижу я как бука в шинели и шлеме танковым были на мне черная шинель от моряков досталась да шлем от танкистов кожаный хороший на коричневой мерлушке, Со стороны о себе думаю, я в такой одежде и на женщину-то не похожа. И чего он во мне рассмотрел? Приехали в Вологду, а нас там не очень ждали. Льнозавод, где мы должны были разместиться, занят. Мы расположились в деревне, в избах колхозников. По распределению штаба в нашей избе оказалось несколько командиров и в том числе, конечно же, Володя. Мне опять не совсем приятно такое размещение. Понимаю, он руку приложил. В штабе же работает. И не только я одна это понимала. Спали на полу, на соломе, одетые. Мужчины в одном углу, мы несколько девушек в другом. Оказалось, не одна я эти ухаживания видела и не одобряла. Однажды комиссар бригады Лагутин... Мне намекнул в том смысле, что нехорошо, мол, так себя вести. Я как ошпаренная выскочила из дома. Да тут начальник штаба дивизии Иван Семенович идет навстречу. Увидел слезы у меня, узнал, в чем дело, и стал успокаивать. Владимиру не рассказывай, что произошло. Он взбеленится, может нагрубить комиссару. Все мы знаем о Володином серьезном к тебе отношении. Ну, пожалуйста, забудь, что было сказано, и близко к сердцу это не принимай, а с комиссаром я поговорю. Но все же Владимир узнал об этом случае, подошел ко мне мрачный, злой. Надо нам здесь советскую власть найти и зарегистрироваться. — Да ты что, разве так женятся? Ты меня-то спросил, люблю ли я тебя? И не объяснился, как полагается. А чего тут объяснять? Я тебя люблю, ты знаешь. Теперь не о себе, а тебе забочусь. Раз пошли разговоры, надо зарегистрироваться и сразу все прекратится. Ну, а если я тебе не по душе, меня, может, скоро убьют, и ты будешь свободна. Вот как сказал он это. У меня дыхание остановилось. Правда ведь могут человека в первом же бою убить, а я к нему как-то не совсем хорошо отношусь. А он и вправду, видно, любит меня. Пошли мы с ним искать ЗАГС. Нашли. Но ЗАГС не работал, не было таких чудаков, которые в сорок первом решились регистрироваться. И все же мы отыскали работницу, упросили прийти и оформить. В тот же день приказ по дивизии отдали о нашем бракосочетании. Подобрали мы избу. Хозяйка нам приготовила хороший обед, начальник военторга кое-какие продукты дал, и мы таким вот торжественным обедом отпраздновали нашу свадьбу. Мне хозяйка по этому случаю дала свою кофточку и юбку, до этого я ходила в брюках, невеста в грефе представляете? Так вот стали мы супругами. В дивизии были три танковые бригады. «Получили на формирование танки. Володе моему очередное звание дали, стал он майором, и назначили его начальником штаба бригады. Прибыли на Калининский фронт, первое крещение получили при разгрузке, юнкерсы налетели, выли и пикировали так, что сердце холодело, а наши танкисты заводили танки и прямо с платформы на землю прыгали». Несколько машин опрокинулись, потери, к счастью, были небольшие. Однако пришлось несколько человек тяжело раненых отправить в госпиталь. А те, кто полегче остались в бригаде, говорили, в бою подлечимся. И вот начался марш по ужасным дорогам. Осень, дождь распутятся. Просто не знаю, как танкисты вывели машины в район сосредоточения к какому-то озеру. Марш кончился, пришла другая мука. Нас съедали комары. Их было так много, словно комариное облако нас окутало. Получает танкист пищу в котелок, и моментально налетают комары. Танкисты народ веселый шутили «Жарнее будет». Ну, а потом, как часто бывает на фронте, нас перебросили на другое место. И вот дожди, дороги раскисли, мосты ходуном ходят, и снова нас бомбят. Отбежать некуда. По бокам болото, сплошная жижа и вода. Заберешься туда, не вылезти. Прятались под боевые машины. На новом месте предупредили. Бригада должна вот-вот пойти на прорыв. Где-то окружено большое количество наших войск. Но у нас отстали тылы, не хватало горючего. Первый бой был неудачный. Потеряли много машин. Погибли сразу два комбата и командир бригады. Стал командовать бригадой мой Владимир. Однажды он примчался в тыл, где и мы, медики, были весь черный, закопченый, На меня даже не взглянула, я рядом стояла, взял за руки комиссара того самого, который замечание мне сделал и кричал ему, будто он глухой: "Я вернусь туда, ты за горючем. Не привезешь горючее, вся бригада погибнет. Прошу тебя, как можно быстрее!" И опять в машину и умчался на передовую. Сел наш комиссар Лагутин в кабину грузовика рядом с шофером и погнал в тыл. Мы раненых обрабатываем и все ждем, привезет ли горючее. Судьба всей бригады, и моего Володя от этого зависит. И вот слышим, самолеты фашистов заходят на дорогу и бомбят. Значит, кто-то едет по ней. Наверное, Лагутин горючее везет. Смотрим на дорогу, ждем, и вдруг несется машина, та самая, грузовая, мы к ней. Остановилась, дверцу кабины комиссар открыл, улыбается, привез. А выйти не может, весь в крови. Мы сразу за бинты вынули комиссара из кабины, положили на носилки, и тут я впервые своими глазами увидела, как обнаженное сердце бьется. Огромная рваная рана, и в ней сердце алое, живое. А Лагутин сам этого не видит и все улыбается и говорит, повторяет. — Привез. — Сообщите, камбрил. — Да, я, пожалуй, сам довезу на передовую. Горючее отправили к танкам, мы перевязываем комиссара и слезы сдерживаем, чтоб не видел... Он все время в сознании был. Сильный и мужественный человек. Вот так с улыбкой на лице и умер. Сами мы его и похоронили.